Глава 31. Нерель не могла поверить в то, что все это происходит именно с ней. Она должна стать матерью этому ребенку. За что? Почему? Разве она мало страдала, а теперь должна воспитывать чужого ребенка, который станет постоянным напоминанием о предательстве? Будь он хотя бы похожим на Аргина, но нет, ей придется каждый день видеть черты той, по чьей вине столько горя перенесла. Сердце не желало мириться с действительностью, а рассудок тихо шептал. «Это все ради Рея. Он принадлежит Рубиновым. Никто не разрешит ему перейти в Янтарный клан». Но если Арген назначил его своим преемником, а император объявит об этом перед всеми, то никто из Даргов не посмеет оспорить это решение. Прошли те дикие времена, когда стоило Лаэрду погибнуть, как на его имущество слеталось голодное воронье. Да, старые обычаи еще живы, Претенденты на титул проводят показательный бой, но больше никому не надо платить за это собственной жизнью. Достаточно отказаться от боя и присягнуть новому господину. Нериль никогда не задумывалась, что однажды ее Рэй станет Лаэртом. Она надеялась, что сможет дать сыну образование, а там они вместе откроют аптеку где-нибудь в центре крупного города. Он встретит хорошую девушку, женится. Дальше этого мысли о будущем не заходили. Но встреча с Ником перевернула ее жизнь с ног на голову. Два дня назад она прибыла в Картарен под конвоем и боялась, что это ее последние дни. А сейчас узнает, что Арген отказался от титула в пользу старшего сына и собирается отказаться от жизни ради младшего. Она не знала, что на это ответить. Для Дарга нет ничего дороже своих детей. Но почему именно она? Почему не кто-то другой? «Он знает, что с вами его сыновья будут в безопасности», произнес Элиандр в ответ на ее безмолвный вопрос. Оба! Он оставляет вам самое ценное, что у него есть? Он так уверен во мне, невесело усмехнулась Нериль. Видимо, да. Ребенок на ее руках сидел тихо. Не плакал, не ерзал, только смотрел большими серьезными глазами, слишком большими для худенького лица и слишком серьезными для двухлетнего малыша. Нериль показала, что она держит маленького старичка. Может ли малыш знать, что он умирает? Он вообще понимает, что происходит. «Вы сказали, этот ребенок произведение черной магии», — вспомнила женщина. «Он опасен?» «Не думаю. Он скорее жертва. Его мать пила зелье, сваренное на крови дракона, и это дало ей возможность зачать от Аргена». В голове Нериль забрежила внезапная мысль. «Он родился человеком. Почему он не может жить человеком? Неужели вы, Даргин, настолько презираете людей, — что готовы жизнь отдать, лишь бы ваши дети были драконами». Он покачал головой. «Дело не в презрении. Я вам уже объяснил. Мальчик умирает. В утробе матери он пристрастился к драконьей крови и теперь не может жить без нее. «То есть он умирает без этого зелья?» — догадалась Нериль. «Да. Но собственный дракон утолит эту жажду». Внезапно ребенок на руках стал пугать ее. Она поспешно положила его в кроватку, Но, едва оказавшись там, мальчуган опять заплакал. Под холодным взглядом императора Нериль пришлось снова взять его на руки. И так же, как в прошлый раз, он мгновенно затих. «Так вы согласны стать ему матерью?» — поторопила Леандр. Она задумалась. «Я понимаю мотивы Аргина, но почему вы так заинтересованы в этом, ваше владычество?» «Не боитесь задавать мне такие вопросы?» «Нет, ваше владычество». Я уже поняла, что нужна вам, но не хочу, чтобы меня использовали вслепую. Почему бы не рассказать мне правду? Ведь все равно вы сотрете то, что посчитаете лишним. Вы умнее, чем я думал. Он улыбнулся краешком губ. Что ж, пусть будет по-вашему. Я в долгу у вашего мужа. В ответ на её непонимающий взгляд он пояснил. Все, что случилось между ним и Марлен, было подстроено. Но есть подозрение, что он стал случайной жертвой. А настоящей целью тех, кто отправил в Ламарию эту девицу, был Дарк покрупнее. «Покрупнее?» — начала она и замолкла, охваченная подозрением. Эрдгайер Нарис поведал вам, как все случилось, верно? Что именно он вам сказал?» «Что это он случайно толкнул Марлен дверью, и она упала на Аргина. «Так я и думал». «А он сказал, кто еще присутствовал при этом?» «Нет». Нериль нахмурилась, чувствуя, что сейчас ее подозрения подтвердятся, и не ошиблась. «Я был там вместе с вашим супругом», — заговорила Леандр, тщательно подбирая слова. «Шёл чуть впереди и увидел эту девицу. Она стояла рядом с дверью в мой кабинет. Это меня удивило и разозлило одновременно. Девица была в бальном платье, а я точно знал, что ее подруги уже покидают дворец». Она испуганно озиралась по сторонам, будто высматривая кого-то. Я уже хотел приказать сопровождающему выяснить, как она вообще оказалась в этой части дворца, и в этот момент дверь распахнулась. Он замолк на секунду, следя за лицом Нериль, затем тихо добавил. Эрт -гайр Нарис действительно толкнул ее дверью. Но не так сильно, чтобы девица пролетела десять шагов. Именно столько оставалось между нами». «Если бы Арген не успел загородить меня собой, я бы сейчас был под властью Черного Ордена». Ноги Нериль подкосились. Она покачнулась, но успела схватиться одной рукой за спинку кровати. «Сядьте», — поморщился император. Она послушно опустилась на край кровати вместе с ребенком. «Ваше владычество», — выдохнула, не веря своим ушам. «Хотите сказать, Арген спас вас?» «Я это и говорю». Нериля пустила голову. Теперь ей многое стало понятно. Если Марлен готовили, чтобы околдовать самого императора, сильнейшего из Даргов, да еще менталиста, то сила этого колдовства была запредельной. Неудивительно, что, попав под ее влияние, Арген забыл обо всем. Нет, не обо всем. Она вспомнила свой последний вечер в Дардаасе, когда супруг пришел к ней в покое с сундуком, полным золота и рубинов. Вспомнила его взгляд, полной вины и то, как он смотрел на спящего рая. Он не забыл о них, несмотря на все колдовство, хоть и не мог с ним бороться. Почему? Но почему она убежала тогда? Почему не осталась? Она, любящая жена, бросила мужа в беде, не почувствовала обман, не защитила, поверила обиженной женской гордости, решила доказать только что и кому. Внезапная догадка заставила ее содрогнуться. «Ваше владычество, вы не все знаете». Призналась она, Император выжидательно посмотрел на нее. Говорите. Но сначала я хочу задать вам один вопрос, вы позволите? Попробуйте. В тот раз, когда вы взяли меня за руку и прочитали мои мысли, вы поняли, как я смогла покинуть Ламарию? Он качнул головой. Вы думали о ком-то? Кто-то помог вам, но ваши мысли были слишком туманны, чтобы я смог их разобрать. Такое бывает, когда другой менталист пытается скрыть воспоминания. Только в вашем случае ощущалось влияние не драконии магии, а черного колдовства. Поэтому я и сказал тогда, этот некто использовал вас». «Это был дух», — выпалила она, и почувствовала, как на душе стало легче, будто камень сбросил с плеч. «Дух?» — прищурился Алеандр. «Да, голос без тела. Я не знаю, кто он, но после ваших слов думаю, что это был черный колдун». Нервничая и избиваясь, она рассказала о трех встречах с этим неведомым духом. «Сначала он помог вам сбежать», — подытожил правитель. «Затем пришел во сне и обвинил в том, что вы смешали его планы. А затем показал смерть Аргина. Я ничего не напутал?» «Нет, все верно». «Что ж, похоже, темному ордену нужна его смерть». Он замер, прислушиваясь к тому, что было недоступно Нериль, а потом бесстрастно кивнул. «Нам пора. Как раз успеем к финалу». «Что?» — Нериль вскочила, садив ребенка на кровать. Мальчик упал на спину и пронзительно закричал. Она заметалась, не зная, что делать. Крик больного малыша резал ей сердце. «Оставьте», — приказал император. «У него есть достаточно нянек. Я лишь хотел убедиться, что вам можно доверить это дитя. А сейчас нам надо спешить». В соседней комнате столпилась перепуганная прислуга. Нериль показалось, что она увидела знакомые лица. Но задерживаться и рассматривать слуг было некогда. Сердце женщины выпрыгивало из груди. Где-то там, за стенами дворца, высоко в небе решалась ее судьба и судьба двух драконов. Точнее, она уже была решена велением императора. «Поторапливайтесь, лиера Бой подходит к концу». «Рэй!» — вспомнила Нериль и прибавила шагу. Она не хотела, чтобы сын увидел гибель отца. «Его нет на площади». «Мальчика забрал лоха, вы встретитесь позже». «Что? Но почему?» «Я должен давать вам отчет. На красивом лице императора застыло холодное высокомерное выражение. «Считайте, это мой личный приказ». Он мог позволить себе так ответить. Его излишняя откровенность и тайны, которые были озвучены в спальне Рубинового Лаэрда, никогда не выйдут из уст Нерильда Венлок. Она сама уже забыла о них. Но ей не стоит знать, что, пока они говорили... У Рея на площади началось преждевременное пробуждение силы. Если таинственный враг так силен, что приходит в её сны, он вполне может восстановить стёртые воспоминания, и тогда ее сын окажется под угрозой. Резкая отповедь заставила женщину поклониться и прошептать извинения. Алиандр бесстрастно добавил. «Арген знает, что вы согласились». «Я? Но я не...» «Хотите сказать, я солгал?» Она побледнела и попятилась. Император стоял посреди галереи, вздёрнув брови и выжидательно смотрел на неё. Мериль знала, что владыка драконов может общаться мысленно с любым даргом на расстоянии. На то он и владыка драконов. Но она и представить не могла, что правитель так ловко загонит ее в ловушку. «Выбирайте, Льера». В его голосе больше не было прежнего участия. В нем звучало железо. «Кого из них мы сейчас потеряем?» Его взгляд, брошенный на окно, сказал ей больше, чем любые слова. Ахнув, Нириль бросилась к окну, отдёрнула легкие шторы и прилипла к стеклу. Но драконов в небе не было видно. Окна галереи выходили на другую сторону. Алиандр бесшумно приблизился и встал за ее плечом. «Я хочу, чтобы выжили оба», — сказал с затаённой горечью. «Они оба нужны мне. Но даже у нас, императоров, не все складывается похочу». На его губах застыла кривая улыбка. «Пора», — произнес он устало, — «приветствовать победителя». Когда они вышли на улицу, там стояла мертвая тишина. Толпа молчала. Взгляды Даргов были устремлены вверх, и Нериль тоже невольно задрала голову к небу. Увиденное заставило ее вскрикнуть и пошатнуться. Она ухватилась за перила, чувствуя, как обрывается сердце, застревает дыхание и отнимаются ноги, а вдоль спины льется холодный пот. С неба на огромной скорости падал рубиново-красный дракон, и его чешуя в лучах солнца горела алым багрянцем. Он падал так быстро, что Нериль показалась, будто она слышит, как свистит ветер вокруг него. Огромный дракон летел вниз, сложив крылья. Еще секунда, и он камнем промчится мимо дворца, построенного на высоком плато. Еще миг, и рухнет в пропасть между базальтовых скал. И ее мир тоже рухнет. До конца своих дней она будет помнить этот момент. «Нет, Арген», — прошептала женщина на секунду, закрывая глаза. «Ты не должен». Она не могла это видеть, не хотела. Сейчас он умрет и оставит Рэя сиротой. Не увидит, как вырастет его сын, как расправит крылья. Никогда не отправится с ним в полет. Сейчас он погибнет, спасая второго ребенка и отпуская ненужную жену, а в ее душе навсегда поселится чувство вины». «Разве это справедливо? Разве она сможет быть счастлива, зная, что ее счастье построено на его крови?» «Нет!» — выдохнула Нериль, цепляясь за перила. Ей казалось, будто весь мир и сама земля под ногами качаются. «Нет!» — повторила громче. «Должен быть другой выход. Думай, Нари думай!» В голове крутилась смутная мысль. «Что-то про Ника, кровь, в ведьму...» «Вы что-то сказали, Льера?» Император высокомерно взглянул на нее. Это снова был холодный и недоступный правитель, совсем не похожий на того усталого Дарга, который откровенничал с ней. Но Нериль уже не помнила, что он может быть другим, человечным. Она все забыла и теперь помнила лишь одно — Арген хочет оставить своих детей без отца. «Кровь!» — вскричала Нериль, бросаясь с крыльца на площадь. «Ну, конечно, как я сразу не поняла!»